Глава 4. Лев. Доброе утро, Лев Николаевич. Подскакивает светловолосая девушка, стоит открыть дверь приёмной. Доброе, Ольга. Набором штата у нас занимается Пашка, оформлением бухгалтерия. Сам я в эту область не лезу, да и попросту не хватает на это времени. Но сложно сложить дважды два с учётом того, что имя моей временной сменщицы мне минуту назад назвала помощница. Смежная дверь приоткрыта, и даже отсюда слышу тяжелые вздохи, которые специально для меня подготовлены. Ольга, ты свободна? Спасибо, что подстраховала, раздается сухой голос Снежаны. Я могла бы еще немного, провожая меня взглядом с какой-то странной заминкой, выдвигает предложение девушка. Здесь так много звонков, что Мне казалось, что работа в отделе закупок также предполагает частое общение по телефону. Смысл так биться за то, чтобы поднимать трубку здесь. Но у меня нет возможности всерьёз задуматься об этой странности, потому что из моего кабинета слышится ещё один вздох моей матери, на этот раз более громкий и нетерпеливый. А моя помощница уже отвечает. Спасибо, Ольга. Думаю, сегодня твоя помощь больше не понадобится. Я справлюсь одна. Вот и отлично. Терпеть не могу вносить коррективы в то, что меня более чем устраивает. Толкаю дверь своего кабинета и, не поддаваясь на провокацию матери, которая при виде меня старается преобразить скуку в скорбь, приветливо улыбаюсь. Доброе утро. Использую фразу, которую слышал сегодня десятки раз, и на которую можно ответить лишь тем же. Но нет. Легкий путь не для мамы. Она кокетливо проводит ладонью под тщательно уложенным темным локоном, еще раз вдыхает, Не так громко, как раньше, потому что я близко. Можно дать легким и отдохнуть. И печально мне отвечает: "Да какое там доброе". Постучав в кабинет, входит моя помощница, расщедривается на улыбку, что с ней случается редко, и ставит на стол перед моей матерью дымящийся стаканчик с кофе. Как вы любите, Зинаида Викторовна? рапортует Снежана. С перцем чили, без сахара. Спасибо. Благодарит её мама, бросает взгляд на стаканчик и неохотно замечает, делая первый глоток. Впрочем, теперь утро действительно чуточку лучше. Снежана оставляет нас один на один. Мне хватает взгляда на мать, чтобы догадаться о цели её визита. Жаль, что я не могу так быстро вычислить ее информатора, но то, как она подготовилась к встрече, сомнений не оставляет. Кто-то уже проболтался о Пашкиной свадьбе. У матери очень живое лицо, и сейчас ей довольно трудно так долго удерживать на нем скорбь, чтобы соответствовать образу. Грустные вздохи, глоток любимого кофе с таким видом, будто только он и может спасти ее от внезапной депрессии. Но ну и самое главное, если я вдруг незамеченно намеков на траурность этого дня, черное платье вопреки любви исключительно к светлой одежде. Мам, целую её щеку и тут же улавливаю очередной тяжкий вздох. Какими судьбами? И ты еще спрашиваешь? Восклицает она удивленно, но понимает, что выбыла из образа человека, которому уже ничего не поможет. и добавляет уныло. У кого-то это действительно что-то меняется в судьбах. Грядут удивительные перемены. А у меня пока она выдерживает паузу, во время которой я должен проникнуться, раскаяться и пообещать черти что. Я успеваю занять свое место и насладиться изумительным чаем. Все же это настоящее мастерство не испортить вкус, не просто залить сбор горячей водой, а заставить травы раскрыться и отдать святы силу, которая в них накопилась. Ты себе просто не представляешь, как тяжело, когда ничего не меняется, вздыхает мама, запивая горечь признания не менее горьким напитком. У меня вообще в последние годы такое ощущение, что моя жизнь сплошной день сурка. Фильм с одноименным названием, помнится, был интересным, говорю я, тянет на ностальгию. Ностальгия о прошлом отмахивается мама даже от такого предположения. В прошлом я уже сделала все, что могла. Я тянусь к будущему, но такое ощущение, что только я и тянусь. А такие физические экстремальные растяжки в моем возрасте уже вредны для здоровья. Тебе так не кажется? Мне кажется, и в последнее время все чаще, что моя мать и отца женила на себе. прибегнув к методу эмоционального шантажа, он не выдержал и попался. Теперь имея возможность ежедневно любоваться добытым трофеем, она надеется повторить этот опыт на мне. Ты выглядишь великолепно, говорю без лукавства, потому что многие дают моей матери меньше лет, чем прописано в паспорте. Поэтому можешь позволить себе все, чего хочешь. Если бы вновь вздыхает она. Я мог бы долго играть в эту игру, но телефон принимается настойчиво вибрировать. Важный звонок. Так что, если тебе так тоскливо, намеренно провоцирую раскрытие ее уже карты, может, подберешь себе какой-нибудь тур? Думаю, папа мог бы выкроить время и тоже отдохнуть от работы. Подумай, куда бы тебе хотелось поехать? К примеру, на острова. Цепкий взгляд в мою сторону. куда там отправился Паша с женой? Если тебе хочется отдохнуть именно в этой компании, пожимаю плечами, и выдержка матери изменяет. Она решительно отодвигает стаканчик с кофе, разворачивается ко мне всем корпусом и укоризненно произносит то, что я уже слышал полгода назад, когда брачными узами обзавелся первый мой друг. Я не хочу кому-то завидовать. Это противное чувство. Я хочу, чтобы ты внял приятному опыту своих лучших друзей, остепенился и тоже женился. Хочу, чтобы у меня наконец появились внуки. А ты? Я бы поспорил насчет приятного опыта. Привожу весомые аргументы. Пашка женат всего один день, там еще ничего не известно. Макс женат месяцев шесть. но детей пока не предвидится, так что свадьба не обязательно и гарантирует. Согласна? Неожиданно соглашается мать, но прежде чем я успеваю подумать, что на этот раз тоже успешно отбился. горячо добавляет: «согласно на внуков без свадьбы. Раньше мама настаивала, что дети должны рождаться в браке, что это должен быть обдуманный поступок, и к нему нельзя подходить легкомысленно. Приводил в пример папу себя и еще много наших знакомых семей". Было это, когда я имел глупость познакомить родителей с первой девушкой, с которой начал встречаться, и мама тогда испугалась, что я собираюсь жениться, потому что я влип, а девушка залетела. С той девушкой мы расстались, что часто случается с первой любовью. Уже много лет она замужем за другим. У нее все таки появились дети, и не от меня, а от мужа. Казалось бы, страхи прошлого позади, можно расслабиться. Но теперь мама боится не того, что я сделала ее бабушкой. Теперь она опасается, что к внукам готова, мечтает о них, а они не хотят появляться. И всё же, даже зная о том, как сильно она хочет менять памперсы крекливому малышу и высматривать на лице сморщенного крохи собственные черты, Её заявление, что можно обойтись без пышной церемонии на зависть соседям, коллегам, и партнерам отца и перейти сразу к пеленкам, звучит для меня как сенсация. Пока я ее перевариваю, мать решает усилить эффект. Можно даже несколько сразу, предлагает она в полном серьёзе, всё равно не тебе их рожать, заверив мать, что всерьез подумаю над этой замечательной новостью. получаю счастливую улыбку и допуск к работе. Мне пора, говорит она тоном человека довольного тем, что выполнил сложную миссию. Бабочкой вылетает из кабинета и расщедривается на похвалу. "Снежана, спасибо за кофе. Он изумительный. И вообще, день чудесный". Дверь за матерью закрывается, и я тоже с ней мысленно соглашаюсь. Обычно она не вмешивается в мою личную жизнь, И довольно долго соблюдала нейтралитет, так, намекала, что была бы не против, чтобы в моей жизни появилась женщина, с которой я снова захочу ее познакомить. Но стоило Максу жениться, и фонтан ее желаний как прорвало. А сейчас еще Пашка. Но ничего. Мать как вулкан, поволнуется, выплеснет и и опять успокоится. Главное не подогревать ее угли. А так как это не в моих интересах. Два моих лучших друга уже женились, а с остальными моими приятелями мать знакома, но не пересекается, вряд ли в скором времени и так же сильно трехнет. Я погружаюсь в работу, и выныриваю из неё только спустя пару часов, когда дверь кабинета распахивается, и в него врывается Макс. В глазах лихорадочный блеск, чёрные волосы взъерошены, На лице блуждает странная улыбка, как в первые дни после свадьбы. Он молча падает в кресло для посетителей и принимается глубокомысленно рассматривать потолок. "С возвращением", говорю я, отрываясь от документов. "Как съездил?" Макс переводит расфокусированный взгляд с потолка на меня, бессвязно мычит, машет ладонью, пытаясь что-то мне пояснить. А потом все же вспоминает слова она беременна тёща макс минуту пораженно молчит а потом взрывается хохотом нет прорывается его ответ через приступы смеха соня моя соня беременна ясно пока друг пытается успокоиться звоню помощнице чтобы принесла успокоительный чай Хотя с учетом цели поездки и твоего состояния по возвращении, моя версия не была такой уж смешной. Да уж, кивнув с благодарностью Снежане, которая оставляет чай, и незаметно удаляется из кабинета, Макс сделает пару глотков, но снова весело фыркает. А, кстати, ясно. Это все, что ты можешь сказать? Поздравляю, взяв паузу на размышление, выдаю я И, судя по довольному виду друга, угадываю с подобранной фразой. Э, да. Спасибо, что опоздал на работу и не встретился с моей мамой. Зинаида Викторовна снова пыталась уговорить тебя наконец-то жениться? Понятливо хмыкает Макс. По-моему, она единственная из твоего близкого круга, кто еще не оставил эту идею. Она понизила ставки. Жена не обязательно. Главное внуки. С таким серьезным подходом, как у тебя, это такой же дохлый номер, как и женитьба». Не твое это. Не то, чтобы я рвался обзавестись штампом кольцом и женщиной, которая вместо ходьбы по клубам будет ждать меня дома. Не могу сказать, что в свободное время блуждаю по детским магазинам, рассматривая ползунки и игрушки, но мысль, что в моем случае это вообще дохлый номер, немного царапает. А может, просто плохие ассоциации, неудачное слово. Да и синонимы немногим получше: бесперспективный, нулевой вариант. Не кстати, вспоминается обранённая Пашкой фраза, что Алла не берётся за безнадёжные случаи. И вот как-то одно дело, когда не хочешь ты сам, другое, когда те, чьё мнение не считают и искренне верят, что у тебя ничего не получится. К счастью, я вышел из возраста, когда делаешь что-то с единственной целью доказать что-либо другим. Но раз уж вспомнил, не мешало бы проверить, появилась ли наконец, и если появилась, то чем занята та, которая помогла окрутить двух моих лучших друзей, и тем самым оживила вулкан по имени мама. который мне теперь предстоит потушить. Я даже не особо удивляюсь, когда обнаруживаю приемную своего заместителя также закрытой. Видимо, кто-то решил, что раз непосредственное руководство в отпуске, можно тоже прогуливать. Как будто нет другого руководителя, который может это проконтролировать. Нет, раньше я действительно не лез в отчину Пашки. Да и помощница его толком рассмотрел лишь на свадьбе. Но она же не могла не знать, что в нашей компании есть генеральный, хотя вчера и общалась так, будто меня не узнала. Двери других кабинетов снова начинают распахиваться, то и дело мелькают улыбчивые лица выглядывающих сотрудниц, но сквозняк похож только в том крыле офиса. Дверь, которую я караулю, по-прежнему заперта, а в приемную, между прочим, звонят. И это может быть важный клиент. Да что там? Я уверен, что это важный клиент. По пустякам в приемную заместителя не трезвонит. Вполне вероятно, что в данный момент из-за чьей-то халатности срывается крупный заказ, и теперь, но к моему удивлению, звонок прерывается после второго сигнала. А секунду спустя, еще к большему моему удивлению, я слышу неподалеку приятный женский голос, который вежливо сообщает: "Доброе утро. Приёмная заместителя генерального директора Ваш комфорт. И голос этот я узнаю после вчерашних-то намеков, что из-за меня и без того долгий отпуск моего заместителя может продлиться. Неужели красотка все же решила чуть поработать? Теперь понятно. Ее руководителя нет, она заскучала, взяла переносной телефон и отправилась к девчонкам поделиться свежими сплетнями. Перечислить, с кем танцевала И какие пошлости ей шептали на ушко. Скольких я вчера видел с ней? Пятерых, если не ошибаюсь. Хотя нет, потом был плотный потный мужик в пиджаке и какой-то пугливый мальчишка в очках. Семеро. И Это только те, которых я случайно заметил. А потом я ушел, она оставалась. Но там было столько мужиков, которые были не против покрутить помощницу Пашки под музыку. Что её рассказ рассказайм целый день. И хотя у нас плана нет, просто сильная мотивация всё равно недопустимо отрывать ценных сотрудников от работы, забьёт им голову своей болтовнёй Иду на голос, Решительно настроенные разогнать женский клуб, и неожиданно оказываюсь у двери айтишника. Приветливо распахнутые двери, обычно с закрытого логова, и там нет никаких женщин, кроме одной. в сером костюме том самом непонятных размеров. Именно эта женщина и болтает по телефону. А Тихон, айтишник, время от времени лениво следит за каким-то процессом на мониторе и куда с большим усердием купает в чашках два пакетика чая. После кивка женщины благосклонно добавляет в чашки по ложечке сахара. и не обращает внимания на то, что вторженец не только чувствует себя вольно на его территории, но и упирается бедром в его стол, да что там упирается? практически на нем восседает. И зрение меня не обманывает, это тот самый стол, которому запрещено приближаться даже уборщице, чтобы посягнуть на вечную пыль. И оттишник, и женщина так увлечены каждый своим процессом, что моего появления даже не замечают и к лучшему. Зато у меня появляется время, чтобы переварить удивительный факт. Эта женщина в ужасном бесформенном костюме с пугливым пучком на голове и эффектная брюнетка в огненном платье, который я вчера был готов нести на руках до ближайшего номера один человек. А еще я успеваю заметить, что женщина не только отвечает на вопросы звонящего, Но и активно подсовывает айтишнику лист бумаги и ручку. И что это значит? Просит написать его какое-то заявление? Тот отмахивается, пытается спрятать лист бумаги под потрёпанным жизнью блокнотом. Видно, ему не очень притит это подписывать. Хм, да что же там, не заглянешь? Да, Тихон, закончив разговор, обрушивается на него с обвинением женщина. Поверь, ничего в этом страшного нет. Ты просто заполнишь анкету, а потом я так, сообразив, в чем здесь дело, выдаю свое присутствие двум заговорщикам. Они синхронно вздрагивают и оборачиваются. Доброе утро, пытается также синхронно сбить градус моего недовольства. В мой кабинет, говорю я, глядя в округлившиеся глаза Пашкиной помощницы. Немедленно И выхожу первым. Не дожидаясь ее, чтобы немного остыть по дороге. Подрывная деятельность практически у меня под носом. Ежу, понятно, для каких целей эта анкета. И ясно теперь, что именно утром она вещала менеджерам по продажам. Но если менеджеров хватает, и их есть, на кого заменить, то здесь хорошо, что Тихон сопротивляется. Это я вовремя их нашел. И вовремя понял, чем они занимаются. Это же надо! Помощница Пашки не успокоилась, лишив меня моего заместителя, теперь она решила женить и тем самым уменьшить производительность одного из самых ценных специалистов компании. Нет уж, айтишника я ей не отдам.